Новое письмо со старым ребусом. В будний день на кладбище было безлюдно. Лада и Федор стояли у мраморного памятника. Под фотографией с улыбающимся юным девичьим лицом сверкали покрытые золотистой краской буквы «Неупокоева Ксения Николаевна». Надо же, Лада и не знала, что у покойной жены Федора такие же имя и отчества как у ее сестры, пропавшей в лесу много лет назад. И она даже на нее немного похожа. Лада сказала ему об этом. Тот ответил, нежно обняв ее за плечи. «Как тяжело терять близких. Жаль твою сестру. Сколько ей было?» 15, кажется». «Совсем ребенок. Может быть, она не...» Лада поспешно перебила его. «Давай не будем об этом. Теперь уже все равно ничего не узнаешь». Федор кивнул. Они постояли молча. Лада спросила. «Прости, но если можешь, объясни, почему твоя жена покончила с собой? Как она могла оставить без матери своего маленького сына? Ведь Борису едва опять исполнилось». Я думаю, у нее в прошлом был очень сильный стресс. Каждую ночь она просыпалась с криком от кошмаров. Всегда была нервная и замкнутая. Мне кажется, ей мерещилось что-то. Однажды воткнула нож в подушку рядом со мной а потом плакала, прощения просила и говорила, что ей кто-то другой почудился. Не смог я ее от прошлого уберечь. Думаю, жуткие воспоминания убили Ксению. Прости, что разбередила старую рану. Лада нежно коснулась щеки мужа. Они поженились спустя полгода после событий в Камышовке, и Лада переехала жить к ним с Борисом. К счастью, Борис принял это событие с радостью. Сегодня он не поехал с ними, сказал, что хочет побыть у могилы матери один и приедет на кладбище в другой раз. Влада поставила в мраморные вазоны живые цветы, смахнула с фотографией пыльный налет и, подняв пакет с сухими листьями и налетевшим мусором, который они с Федором собрали, наводя порядок вокруг, сказала, что «что ж, пора ехать». Он взял ее под руку, и вместе они пошли вдоль могил к выходу из кладбища. С тех пор прошло пять лет — Но Лада помнила тот день так же отчетливо, как и вчерашний. Возвращаясь из Камышовки в день землетрясения, они зашли в Даниловку, чтобы навестить Алефтину и рассказали ей все, что произошло. Лада поведала всем свои фантастические видения о битве богов. Пожилая женщина кивала, слушая внимательно, а потом начала пояснять. «Недаром я считала, что ты особенная. Чистая у тебя душа». «Вот и сумела силы светлые на помощь привлечь. «Чернобог такие души не выносит, «изничтожить тебя жаждал, для того и явился». «Так странно. Даже вспомнить теперь не могу, как он выглядел». Лада задумчиво терла лоб. «Осталась в памяти только чернота, «да крылатые твари, изрыгающие пламя. «Они лес подожгли вокруг. «То были аспиды огненные, ими поганое нутро Чернобога наполнено». Алевтина пожевала губами что-то, вспоминая, и добавила. «Пробабка моя сказывала. Бывали времена, когда это племя смертоносное, города целые дотла сжигало. Счастье, что все вы уцелели. А Федор, какой же молодец. Чернобога удержал, не дал сбежать. Спасибо Таре, что упросила Велеса силой своей поделиться». «А кто такая Тара?» — поинтересовался Федор. Объяснения Алевтины уже не вызывали в нем такого недоверия, как в прошлый раз, когда он с трудом скрыл скептическую усмешку при упоминании о темном войске. «Это богиня природы, хранительница лесов и их обитателей. Ее легко узнать. Вокруг нее всегда полчища птиц и зверей собираются». Лицо пожилой женщины озарилось доброй улыбкой. Федор растерянно моргнул. «Наверное, не может поверить, что с настоящей богиней встретился» подумала Лада, тоже улыбнувшись. И снова возник вопрос, ответа на который она никогда не узнает. Так сон это был или не сон? Вспомнились призраки людей, идущие по мосту над рекой и исчезающие в луче света. Она рассказала об этом Алевтине. Так и внула сознающим видом и ответила. «Речка Смородина и Калинов мост. Переправа в мир мертвых. А как же мы прошли по нему, но в иной мир не попали?» — удивился Фёдор. «Мост и речка находятся одновременно во всех мирах, коих три. Мир Яви — наш, то есть обычный. Мир Нави — загробный. И мир Прави — обитель богов». Алевтина рассказывала это так, будто смаковала каждое произнесенное слово. «Ты, Фёдор, скажи, когда старый попрощался, через мост пошел, так?» У Фёдора даже глаза округлились. «Откуда вы знаете?» «Да, по мосту пошел». Я оглянулся на середине. А Тара исчезла вместе со зверьем и птицами. Я глазам не поверил. Ведь уйти и скрыться из виду она бы не успела. «Вот. Говорю же, Калинов мост, значит. Особое место. Это, выходит, она тебя из мира Нави, то есть с того света вызволила, и через свой мир Прави в Явь вывела. Спасибо ей за то». «Неужели не сон?» В который раз мелькнула мысль в голове Лады, и она подозревала, что в этот момент Фёдор думает о том же. Всё это время дети, внимательно слушавшие разговор взрослых, изумленно переглядывались. Удивительной казалось не столько сказка бабушки Алевтины о Чернобоге, Горыне и Велесе, а сколько то, с каким серьезным видом это обсуждали Лада Николаевна и Федор Гаврилович. «Неужели они во все это верят?» Возникал одинаковый вопрос у всех, кроме Бориса. Ему казалось, что он тоже видел Чернобога, но говорить об этом он почему-то не стал. Потом, отмытые и накормленные, все вместе проводили Генку домой и хором упрашивали его мать строго сына не наказывать. Та была счастлива, что Генка нашелся, но подзатыльник ему все-таки отвесило. После возвращения в город... Следователи еще долго опрашивали всех по очереди, изматывая одинаковыми вопросами. Дело выдалось непростое. Оказывается, старик-людоед устроил целую сеть ловушек в виде глубоких ям в лесу, соединяющихся подземными ходами в одном тоннеле, перекрытом железной дверью. Жертвы не могли выбраться из ям и ползли под землей, пока не оказывались у этой двери, где старик их и подбирал, проникая туда из-под поля под своим домом. Так он постепенно съел всю деревню, и никто его ни в чем не заподозрил, потому что люди пропадали в лесу, и никто из них в дом его не входил. Только вот как сумел старик в одиночку все это устроить, привести камень и кирпич и выкопать столько длинных ходов? Но если кто-то и помогал ему, то следствию не удалось установить сообщников. Борис все время путался в показаниях, и объяснял это тем, что помнит все плохо из-за действия напитка, которым поил его старик. Он и не пытался быть откровенным. Ему было что скрывать. Не мог же он признаться, что сам согласился продержать своих друзей в заперти целые сутки, потому что хотел увидеть клад, который старик обещал показать только ему. Только ему? Своему сыну? Такое, Борис, точно сообщить не мог. Как признаться, что ты сын убийцы каннибала? Поэтому и не стал рассказывать, что спускался в тайное хранилище с золотом. Все ждал, когда следователь сам объявит о найденном при раскопках под домом древнем тайнике с сокровищами. Но что странно, золото так и не нашли. В материалах дела о нем не упоминалось. Не нашли и другие двери, вход в тоннель и в темницу. Сдвиги почвы, вызванные землетрясением, похоже, все надежно спрятали. Это и к лучшему. Шли годы. Но мысль о том, что его родной отец не Фёдор, а кровожадный старик, не давала Борису покоя, грызла его день за днем, не ослабевая натиска, и однажды он решил спросить об этом. «Пап, а это правда, что я тебе не родной?» Фёдор в этот момент завтракал, и надкушенный бутерброд выпал из его руки на стол, а розовый круг колбасы соскочил с него и шлепнулся на пол. Лицо его посерело, и когда он заговорил, голос его дрожал я тебя никогда не обманывал и теперь не буду и хотя не собирался тебе сообщать об этом но раз ты спросил да не родной но это не значит что ты мне чужой я полюбил тебя всем сердцем я знаю пап слабая искра надежды в душе бориса угасла значит все правда старик держал его мать в плену вот почему она покончила с собой выбросившись из окна Ведь он сам видел тот подвал, увешанный, как он думал, лосятиной, которую криминальные эксперты впоследствии признали человеческими останками. «Но теперь ты ответь!» Голос отца вырвал его из раздумий. «Откуда ты об этом узнал?» «Я помню, что вы с мамой встретились, когда я уже был». «А вот тут ты врешь. Тебе всего три года было!» Сердито воскликнул Федор, не обращая внимания на колбасу, валявшуюся у его ног. Это было так странно и не похоже на него всегда аккуратного, что Борису стало ясно, в каком сильном шоке тот находится. Он уже пожалел, что затеял этот разговор. Как теперь в самом деле объяснить, откуда у него эта информация? Я однажды подслушал твой с мамой разговор, когда ты расспрашивал ее, откуда она родом. Борис принялся врать, потому что никаких разговоров не слышал, но нужно было что-то сказать. «Мы с твоей мамой...» «Никогда об этом громко не разговаривали», — произнес отец неуверенно. «Расскажи, как ты ее встретил?» — попросил Борис. Это было ужасное зрелище. Я ехал по шоссе, возвращался из Муромцева, когда ездил к родителям огород вскапывать. Твоя мама шла по обочине с тобой на руках, на ней были грязные лохмотья, и она была чем-то сильно напугана. Мы познакомились, я привез ее и тебя в свой дом», А потом мы с ней поженились, и я усыновил тебя. Единственное, что я о ней знаю, это то, что она родом из Камышовки. Но то, что с ней произошло, так и осталось для меня тайной. Она наотрез отказывалась говорить об этом. В этот момент из ванной вышла Лада. Заявила, что все они уже опаздывают, и продолжать разговор они не стали. Но Борису было и этого достаточно, чтобы убедиться в том, что старик ему не соврал». Наверное, не соврала о том, что у него был еще один сын, старший. Борис вспомнил, как старик назвал сыном сельского умалишенного Прохора перед тем, как тот зарубил его топором в подполье избушки. Получается, этот Прохор ему, Борису, — сводный брат? Интересно, а за что он с такой ненавистью кромсал тело старика? Что тот ему сделал? Наверняка, нечто ужасное. Вспоминая о матери... Борис думал, что и сам мог бы однажды оказаться на месте Прохора. В смысле, мог бы убить старика, хотя, возможно, и не таким кровавым способом. Но если б тот был еще жив, Борис однажды бы вернулся в Камышовку и придушил бы его. Так что Прохор этот оказал Борису большую услугу, да и не одну. Ведь это он вывел их всех из кольца пожара через подземный ход. И еще дал невероятно ценную для Бориса вещицу — серебряную подвеску с символом языческого бога Велеса в виде перевернутой буквы «А», на обороте которой было выбито «Ксении в 10 лет». «Пусть Велес хранит тебя». Прохор сказал, что нашел это в яме, в которую провалился в лесу, в той яме, откуда их вытащили полицейские, после того, как Борис с друзьями проползли в нее через подземный ход. Мать Бориса звали Ксении, и подвеска эта могла принадлежать только ей. «Наверное, мама попала в эту ловушку и так оказалась в плену. Скорее всего, она сопротивлялась, когда старик пришел за ней, и подвеска оборвалась и осталась лежать на дне. Теперь Борис всегда носил вещицу с собой, и она не давала забыть ему о страшной трагедии. Но он и не хотел. Такое нельзя забывать, чтобы подобное не повторилось. Чтобы еще один такой же старик не появился на свете». А ведь мог, Борис часто думал о том, что Прохор, будучи сыном старика и убив его, занял его место. Ведь старик говорил, что только кровный родственник может это сделать, или он такого не говорил. Тем не менее, Борис откуда-то это знал. Что если Прохор поселился в той избушке и продолжает кровавые стариковские дела? Стерегущего надо кормить! Всплыл в памяти над стариковский голос. «Страшно подумать. Борис сам мог стать таким, как старик. Он даже собирался убить своих друзей, потому что они казались ему чудовищами. Черное колдовство изменило его зрение и тронуло тленом душу. Это была мощная злая сила, против которой он бы не устоял. Наверное, не смог бы и Прохор. Что, если вернуться в Камышовку и проверить, не там ли он теперь живет? И если там, то что тогда?» Лада по-прежнему преподавала историю в школе. Лариса все так же заглядывала к ней во время перемен и болтала без умолку, только теперь ее болтовня утратила прежнюю беззаботность. Она все-таки вышла замуж и была глубоко несчастна от того, что новоявленный супруг превратился в горького пьяницу. «Какая ирония судьбы!» — повторяла она в который раз, утирая слезы и размазывая под глазами черную тушь. «Столько лет промучиться с отцом-алкоголиком и получить мужа-пьянчугу! За что? Ну за что? Вот скажи мне!» Лада не отвечала, зная, что бывшая соседка в ее ответах не нуждается, просто слушала, глядя на нее, и рассматривая плавающее над ее головой темное пятно. Над ней висело «это». Пятно могло бы быть дефектом зрения, если бы не исчезало вместе с Ларисой. С той ночи, когда Лада впервые заметила его над ней — Оно выросло почти вдвое и потемнело. В ту ночь Лариса призналась, что убила своего отца, подсунув паленую водку. Но позже сама завела разговор об этом и сообщила, что погорячилась и наговорила ерунды. Якобы ее отец сам где-то раздобыл отраву. Но Лада знала, что правду Лариса сказала в ту ночь, а не сейчас. Иначе пятна над ее головой не было бы. Но о пятне она ей не рассказывала. Хорошо, что хотя бы домой они возвращались теперь разными дорогами. Лада переехала жить к Фёдору, и квартира ее пустовала. Бедной Ларисе, наверное, негде теперь было прятаться от мужа-алкоголика. Однажды, когда майское тепло уже набирало силу, а учебный год близился к концу, Лариса пропала. В первый день никто не придал этому значения. С кем не бывает? Может, приболела? Правда, было странно, что ее сотовый телефон был недоступен. Но, может быть, она вскоре сама перезвонит. Однако Лариса не появилась и на следующий день. Когда прошел и третий, а никаких вестей от нее не было, Лада решила заглянуть к ней в гости. К тому же не мешало бы зайти в собственную пустую квартиру и проверить, все ли там в порядке. Когда Лада подходила к знакомой блочной пятиэтажке, Распахнулась подъездная дверь, и из нее почти вывалился неопрятного вида мужик с лицом, заросшим трехдневной щетиной, в серой майке и растянутом на коленях трико. Он едва держался на ногах и, глянув на Ладу рассеянным взглядом, качнулся в сторону, чтобы не столкнуться с ней. Лицо его показалось знакомым, и вдруг Лада узнала его. Это был муж Ларисы. Та показывала ей свои свадебные фотографии. Правда, теперь муж ее выглядел гораздо хуже. Здравствуйте! Лада обратилась к нему, и тот вскинул голову. Голова пошатывалась на шее, как у двухмесячного младенца. А? Чё?» — Он обдал ее перегаром. Скажите, пожалуйста, Лариса дома? Кто? Тот или не расслышал, или с перепоя действительно забыл имя собственной супруги. Ваша жена, Лариса, пояснила она. А? -а, -а Во взгляде мужчины мелькнула искра осмысленности, но тут же угасла. «Не, нету я. Не знаете, где она может быть?» Надежда Лады на то, что с Ларисой все в порядке, растаяла. На душе стало тревожно. Мужик стоял, раскачиваясь, и смотрел в небо. Думал, наверное, и было видно, что это давалось ему нелегко. Наконец он плюнул в сторону и вымолвил заплетающимся языком. «Черт знает где!» И все. Пошел себе дальше. «Но её уже три дня на работе нет!» Закричала Лада умоляющим голосом ему в спину. «Вот шалава!» Донесся до нее его ответ. Лада в растерянности постояла немного, потом вошла в подъезд, думая о том, что после того, как проверить свою квартиру, отправится в полицию писать заявление о пропаже коллеги. Проходя мимо двери в квартиру Ларисы, заметила, что та не заперта, прикрыта неплотно. Наверное, пьяный муженек отправился за новой порцией горячительного или же в гости к собутыльникам и просто не потрудился ее закрыть. Лада вошла внутрь и на всякий случай позвала соседку по имени, но никто не отозвался. Лада медленно прошлась по комнатам, заглянула в кухню и в ванную, готовясь к самым страшным картинам. Кто знает, на что способен ее пьяный муж. Но квартира оказалась абсолютно пустой. Все вещи лежали на своих местах. Никакого беспорядка не наблюдалось. Ну, то есть он был, но обычный, бытовой, как у неряшливых хозяев, а не погром, который устраивает грабители, выворачивая содержимое шкафов в поисках денег и ценностей. Ларисы здесь не было. Лада разглядывала обстановку, чтобы понять, собиралась ли та уехать надолго. Например, забрала ли с собой косметику? И если да, значит волноваться не о чем. Просто Лариса забыла или не успела сообщить об отъезде на работу. А муж, конечно же, пропустил мимо ушей, если вообще услышал. Лада скользила взглядом по поверхности стола, комода, обувницы в прихожей, и ее внимание вдруг привлек белый конверт, точнее, его край, торчащий между стеной и туалетным столиком в спальне Ларисы. Видно, соскользнул оброненный? Да застрял, не долетев до пола. Лада выудила его и прочитала адрес отправителя. Показалось, что вся кровь, какая была только в ее теле, хлынула к лицу и груди. Ей внезапно стало жарко и душно. «Этого не может быть!» Подумала она с ужасом, глядя на неровные печатные буквы, нацарапанные карандашом в графе «Откуда?» «Деревня Камышовка Сидельниковского района». «Избушка на краю омута. От Прохора». Трясущимися руками она извлекла из вскрытого конверта желтый листок и развернула ломкую старую бумагу. Прочитав текст в одну секунду, Лада почувствовала слабость в ногах и осела на пол. «Не может быть! Не может быть!» повторяла она себе, перечитывая текст письма, который знала наизусть. Лишь одно слово отличалось в нем от предыдущего. Вместо «внучек» в нем было написано «дочка». Лада еще раз перечитала текст. «Здравствуй, дочка! Давно не видел тебя. Очень скучаю. Приезжай скорее, ведь наступило лето. Ясно, зной, невмоготу, аритмия, юность где? Давно еле корячусь». Лечусь отварами, думаю, когда уже что ли умру. Маленько осталось. Складывая первые буквы слов, отмеченных звездочками, Лада уже предвидела, что из них получится. «Я знаю, где клад Кучума».